Глава 7. Богдан. Всю ночь парни фаршировали дом аппаратурой, видеокамерами, прослушкой, следилками телефонных звонков и тому подобное. Ребята, выполнив работу, пожелали мне удачи и уехали. Мне оставили инструкции планшет, с которого я могу следить за каждой комнатой, слушать, о чем будут говорить родственники Алины и слуги. Лютик и Трофим также в удаленном режиме будут отслеживать и вести записи со всех камер и прослушивающих устройств. В поддержку мне остался Никита. Ранним утром, когда прибудут слуги, именно он будет за главного в этом доме, пока я отвезу малышку в больницу и обратно. Любопытно, как отреагируют Лидия Константиновна, управляющие другие на моего лучшего друга. «Думаю, Никита здорово повеселится». «Что ж, осталось три часа до рассвета. Поспим или поедим?» — произнес Никита шепотом, чтобы не разбудить малышку, которая буквально час назад самостоятельно уснула. Алина сытно поела, вдоволь игралась и, умаявшись, сладко уснула. «И какого черта, спрашивается, этим людям нужно было травить ребенка успокоительным, если малышка и так замечательно себя ведет?» Но что говорить и рассуждать, ведь ясно как день, что никому девочка была неинтересна, тем более с таким диагнозом. Она для них лишь ненужная помеха, которую можно спокойно обойти и лишить всего. Возможно, не появись я, то, взглянув правде в глаза, можно утверждать, что в скором времени мир бы утратил эту солнечную крошку. Сам себя завожу этими мыслями, но ничего не могу с собой поделать когда смотрю на маленькую и хрупкую Алиночку. «Думаю, неплохо бы поесть», — сказал я другу, а потом и вздремнуть. «Отлично, как раз жрать хочу». Мы открыли две банки с тушенкой, которые купил Никита, нарезали хлеб и сыр толстыми ломтями и, заварив крепкого чая, принялись за поздний ужин. Все это время... Никита без умолку трещал о своих детях, как они росли и сколько всего стоит мне в будущем ожидать. Я его не прерывал и просто слушал. Мы часто так болтали с другом, точнее, он говорила я слушал. Уже вошло в привычку. После нехитрого перекуса мы прямо в комнате малышки постелили себе матрасы, принесенные из других спален, и как настоящие подданные принцессы охраняли ее сон и покой. Среди ночи, когда я забылся тяжелым сном, меня разбудил невероятно громкий детский крик. Я вскочил как ужаленный и бросился к кроватке Алины, испугавшись не на шутку, что кто-то проник в дом и сумел обойти меня и Никиту. Мой товарищ тоже уже был на ногах разбуженной малышкой. Он включил ночник. а «Что-то я отвык от детских неожиданных ночных побудок», мрачно заметил Никита. — Давно так душа в пятки не уходила. — Не говори. Если уж ты перепугался, то представь, каково мне. Я уже было пожалел, что не взял с собой ружья. — Хмыкнул друг. — Уверяю, тебе оно еще понадобится. — Ну, что такое случилось? — ласково спросил у малютки. — Почему плачешь? алена сидела в кроватке и рыдала, растирая пухлыми кулачками горючие слезы по раскрасневшемуся личику. Я подхватил ее на руки и прижал к себе, и малышка немедленно успокоилась. Только и Коттеда, порозовевшее мокрое лицо, говорила о недавней детской трагедии. «Не спи со сладкой Алине-малине», — заворковал я, укачивая на руках малышку. «Проверь памперс», — посоветовал Никита, когда он проверил по видеокамерам дом. В доме все чисто. Это не могло не радовать». «Памперс сухой», — озадаченно произнес я и почесал макушку. Алина продолжала икать. «Надо бы малышке дать воды». «Значит, кое-кто уже начинает воспитывать папочку», — засмеялся друг. Я посмотрел на дочку, которая неотрывно смотрела на меня и тихо сквозь икуту что-то лепетало, понятное только ей. «Никит, сходи за водой», — попросил я друга, а сам снова взял на руки ребенка, и, посмотрев на нее, сказал. «Ты меня так не пугай, а то я непривычен, с детьми раньше дел не имел. Пару раз так напугаешь меня, и я поседею. А ведь тебе не нужен седой отец, правда?» Алина снова икнула и расплылась в улыбке. «Ну вот, кажется, мы поняли друг друга». Никита остался один в доме для встречи дорогих родственников и прислуги. «С моим товарищем никакие шутки и подколки не прокатят. Никита, когда хочет, может быть твердолобом и толстокожим. Но я уверен, что никто и не посмеет пошутить или поязвить в обществе моего боевого товарища. А я тем временем отправился в больницу. Нужно показать малышку докторам и забрать у Степана заключение о состоянии ее здоровья». Как-никак, но я уже должен готовиться к будущим экспертизам, судебным заседаниям и всевозможным препятствиям и подножкам, которые обязательно посыпятся от родственничков Алины, как из рога изобилия». Посадил малышку в детское кресло, которое, слава богу, оказалось у Никитки в багажнике, пристегнул ее, сел за руль и плавно выехал с территории дворцового особняка. Дал себе слово, что как только установлю отцовство и вступлю в наследство, обязательно увезу свою крошку из этого музея, который, как губка, пропитался ядом людей, неудовлетворенных жизнью, завистливых, жалких, гадких, бесчестных, трусливых и с низменными пороками. В такой атмосфере нельзя растить солнечную малышку. Я и сам провел в этом доме меньше суток, а ощущения такие, будто я побывал в болоте. Даже сейчас... Уехав оттуда, мне будто легче дышится. Это же надо так испоганить и отравить дом, что даже я, матерый репортер Салдафон, ощутил всем своим телом эту вязкую клоаку, которая словно липким коконом опутала этот дом своими нечистотами. Мерзость. Я включил негромко радио и постоянно смотрелся в зеркало заднего вида, в котором отражалась белокурая малютка. Алина крутила головой по сторонам, рассматривая незнакомую обстановку. И, как ни странно, девочка не плакала и не капризничала. «Сначала заедем в больницу и покажем тебя разным дядям и тетям. А потом дядя Стёпа даст нам один адресок, и мы поедем и посмотрим на детский центр. Если нам понравится персонал, то наймем тебе няню. Обещаю, тебя больше никто и никогда не обидит. Веришь?» Малышка что-то пискнула и улыбнулась. Я улыбнулся в ответ. «Ну вот, а говорят, что дети с диагнозом Дауна глупые». «Глупые те, кто это говорил. Я в этом теперь точно уверен». Каролина. Салон красоты был номером один в моем сегодняшнем списке дел, и, честно говоря, отдавшись в опытные и надежные руки специалистов, Я поняла, как много потеряла, пока лелеяла и взращивала свое горе. Серафим, мой парикмахер-стилист, сделал с моими волосами что-то невероятное, превратив мочалообразное нечто в блестящие, шелковистые, упругие и красивые локоны. Я вертела головой и довольно улыбалась. Мне определенно нравилось то, как я уже начинала выглядеть. Макияж от визажиста удалил темные круги под глазами, с помощью теней и туши сделал их, выразительнее, визуально они словно стали больше. На моем лице больше не было щелочек, их место заняли большие и красивые глаза. На губы нанесли матовую помаду. Завершили последние штрихи, и я с неподдельным восхищением любовалась собой и работой профессионалов в области красоты. В зеркале отражалась неуставшая от жизни вдова, оплакивающая своего мужа, На меня смотрела другая Каролина, спокойная, уверенная и очень красивая. На её губах играла лёгкая, но загадочная полуулыбка. Глаза были наполнены безмятежностью и мудростью. Мой муж был бы горд за меня. Надеюсь, он и мой ребёночек сейчас смотрят с небес, наблюдают за мной и радуются, что жена и мать наконец-то выползла из своей мрачной и тоскливой скорлупы. Начинает жить по крайней мере, делает первые шаги. Маникюр и педикюр довершили мой образ роскошной женщины. Расплатившись за услуги, я собралась было уже уходить, как меня остановил голос Серафима. «Каролина, послушайте, сегодня к нам в салон пришла женщина, выглядевшая так, будто у нее в жизни никогда не было светлых и счастливых моментов. Но сейчас из салона выходит совсем другая женщина, преобразившаяся не только внешне, но и внутри. У вас глаза заблестели, появились в них искорки интереса и жажда жизни. Прошу вас, сохраните эту женщину в себе. Не позволяйте вернуться той несчастной. И извините, если мои слова показались слишком грубыми и неуместными. Я говорю вам это от чистого сердца, как своей любимой клиентке. «Благодарю, Серафим», — ответила ему. «Я постараюсь. Всего доброго». «Всего вам доброго, Каролина». Выйдя из салона красоты, посмотрела на небо, на котором во всю свою мощь светило солнце. Громко щебетали птицы на деревьях. В парке возле салона красоты гуляли мамочки с детьми в колясках. Любопытные бабульки бродили с собачками и весьма неуклюже собирали за ними экскременты. Две молодые пары занимались бегом. С дороги доносились автомобильные звуки. Одним словом, жизнь кипела и не стояла на месте. Я посмотрела на мир словно другими глазами. С меня будто сдернули плотную темную вуаль, которая заглушала все звуки и весь мир окрашивала в серые цвета. Я вдохнула весенний воздух и широко улыбнулась этому миру, С хорошим настроением села в автомобиль и направилась в торговый центр. Дело номер два. Обновить гардероб. Богдан. «Результаты анализов будут готовы к завтрашнему дню», — сказал Степан, вертя в пальцах шариковую ручку, которая весьма сильно заинтересовалась Алина. Малышка только-только успокоилась и перестала плакать. Честное слово, когда у этой крошки брали кровь, она так трогательно прижималась ко мне, ища защиты, горько при этом плача, что я готов был уже сам разреветься и убить бестолковую медсестру, которая все никак не могла попасть в венку. Даже предположить не мог, что слезы ребенка могут настолько сильно задевать за живое и практически рвать сердце на части. Но, слава богу, кровь была взята, «Остальные анализы никаких болевых ощущений не вызывали, и мы более-менее остались живы». Степан увидел, что Алина следит за тем, как он машет ручкой, и протянул ее малышке. Девочка улыбнулась и осторожно, но очень неловко взяла ее в свой кулачок. «Я только сейчас обратил внимание, что мелкая моторика дочки развита слабо. Как я уже сказал по анализам, дам тебе ответ завтра». А по внешнему осмотру могу сказать, что ребенок развивается в пределах своей нормы, то есть в пределах нормы, которые относятся к детям с синдромом Дауна. Степан вынул из ящика стола несколько буклетов. Вот возьми. Это буклеты с описанием центров для детей с синдромом Дауна. Созвони с ними, обсуди все и начинай заниматься ребенком. Чтобы Алина развивалась, ей нужна профессиональная помощь. Я понял. — сказал серьёзно, складывая буклеты во внутренний карман своего пиджака. — Что насчёт заключения? — После завтрашних анализов можешь заехать и забрать. Распишу всё в лучшем виде, — сказал Степан. — Спасибо тебе. Искренне поблагодарил друга. Не за что, — улыбнулся он. — Это ты, судьбу, благодари за всё. Малышке надоело играть с ручкой, и та была благополучно отброшена куда-то в сторону. Теперь Алину очень заинтересовала моя золотая цепочка, которую ей жизненно важно было попробовать на вкус. «Тогда мы пошли. Сегодня обзвоню все центры. Потом дай мне знать, куда поведёшь свою крохотулю». «Хорошо, пока, Стёп», — попрощался я с другом. «Алина, помашешь дяде Стёпе?» Взял крошечную ручку дочери и помахал. «Пока-пока», — завырковал я. Алина смешно наморщила носик, и потом рассмеялась. Ей понравилось, и она уже взмахнула обеими ручками. «Пока, Алина Богдановна!» — рассмеялся в ответ Степан. Сел вместе с дочерью в автомобиль и набрал номер нотариуса. «Владлен Михайлович, добрый день!» — поприветствовал я нотариуса. «Добрый день, Богдан Юрьевич!» — ответил Войнич. «В общем, я договорился о срочном проведении экспертизы на отцовство». «Послезавтра мы с вами поедем в Центр молекулярно-генетических экспертиз. Вы вместе с девочкой сдадите анализ. В течение пяти дней тест с заключением будет готов, и вы сможете номинально вступить в права наследования. Когда пройдет суд, а я уверяю вас, пройдет он быстро, вы уже будете полноправным владельцем всего состояния Романовых. Владлен Михайлович, мне главное, чтобы Алину у меня не отобрали, остальное не так важно». «Нет, Богдан Юрьевич, важно еще как важно», — усмехнулся он в телефоне. «Такое состояние оставят тем людям. Вы серьезно? Малышка — особенный ребенок, и поверьте, вам для ее воспитания, развития, обучения и комфортной жизни понадобится много средств. Да и сама Алина наследится. Зачем ее лишать законного?» «Вы правы, Владлен Михайлович. Спасибо вам за участие». «Мое участие заранее оплатила Инга Леонидовна», — рассмеялся Войнич. «И я с удовольствием отрабатываю свое вознаграждение». Я на мгновение задумался, а потом сказал, «Если все пройдет действительно быстро и будут пресечены вмешательства и вредительство родственников Романовых в досудебном и судебном деле, то получите и от меня награду». «Заманчиво, Богдан Юрьевич», — хитро произнес Войнич, — И я скажу вам так. Я кость лягу, но помогу вам. Прекрасно. Улыбнулся уже я. Тогда до да послезавтра. Адрес и время я вам сейчас отправлю СМС-сообщением. Благодарю. Когда разговор с хитрым евреем был завершён, я посмотрел на Алину, которая со скучающим видом крутилась в своем детском кресле. Мне пришла в голову идея. Я подмигнул малышке и сказал. «А давай заедем в магазин игрушек и прикупим тебе что-нибудь крутое». «Как на это смотрит моя малинка?» Алина улыбнулась мне и замахала ручками, точь-в-точь, точь, как в кабинете Степана. «Будем считать, что это да», — произнес я и залез в интернет, чтобы посмотреть, где имеется ближайший магазин игрушек. Пока пролистывал адреса, мне на глаза попала реклама. «Новый магазин детских товаров», Ждёт вас в торговом центре у нас найдется все смотри-ка есть магазин в торговом центре который находится недалеко нам как раз будет по пути поехали а -а -а -а -а! воскликнула алина и засунула кулачок в рот заодно посоветуемся с опытными людьми о детском питании произнес я и направил автомобиль к торговому центру